Глава сорок шестая Они собрались на рассвете, точно как это стояло в протоколе. У них, наверное, кошки скребли на душе. Однако, вроде бы, тем самым они получали надежду. Но в любом случае у всех осталось двойственное ощущение. Машины вернулись назад из ночной поездки, И выстроились в ряд на площадке перед горой. Ящики погрузили в грузовики, а потом все заняли заранее определённые места вместе со своим багажом и ждали отъезда. Никто не задавал вопросов, просто не о чём было спрашивать. Все знали свои задания и проверили всё согласно им. Ни что не оставили на волю случая. За ними закрылись большие рулонные ворота, и кейс с знаком показала, что объект можно опечатать. Они находились на пути к новой главе и чувствовали сейчас только страх. В большом компьютерном зале стоял Коннорс. Он слышал шум вентиляторов и чувствовал, как гора в чреве, который он находился дышит пустотой. Остался только он. Они следовали протоколу пункт за пунктом, и последнее задание выпало на его долю. Компьютеры жужжали перед ним, словно всё было как обычно, не зная, что они сейчас делали это в последний раз. Ему требовалось опустошить их. перекачать все данные на переносные носители, а потом забрать с собой шифры, ключи, чтобы в конце концов разобраться с ними и с шумерскими текстами, которые они содержали. Чтобы они могли хранить их у себя, пока всё не закончится. А если выживут, справятся с тем, что надвигалось, забрать эти знания с собой в новое время. Так он написал в своём сценарии, и это являлось его задачей. Плюс ещё одна миссия, от которой он с удовольствием отказался бы, но не мог. Ответственность. Куда от неё денешься? А на вертолётной площадке высоко в горах сидел пилот в своём вертолёте и ждал. И прежде чем отправляться к новому месту дислокации, у них с Коннерсом имелось одно общее дело на покинутом поле брани. Когда караван из чёрных машин прибыл на аэродром, день уже полностью вступил в свои права. На взлётном поле ждал собственный самолёт организации, и автомобили выстроились в очередь и припарковались в ряд перед ним. Родригес всё ещё сидел в одном из них, наблюдал, как его коллеги поднимались на борт по шаткой железной лестнице, крутил между пальцами свой синий кусочек пластмассы, электронный ключ, который ему никогда не суждено было использовать снова, но всё равно он взял его с собой на память о случившемся, на случай, если подобное произойдёт в будущем, чтобы никогда не забывать об этом. Кстати. Голос рядом с ним. Это была Кейс. Она вернулась к автомобилю за остатками своих личных вещей и сейчас наклонилась и посмотрела на него хмуро. Ты же в курсе, что это не твой ключ, не так ли? Родригес поднял глаза на неё. Это ключ Франкона. Твой они взяли с собой. Я предоставляю тебе самому просчитать, как всё происходило. А потом она одарила его извивительной улыбкой и удалилась, оставив наедине с самим собой. Естественно, всё так и обстояло. Она обманула его. Поступила с ним точно так же, как когда-то Родриго с ней. А он тогда ещё распинался, что умнее её. И можно представить, как она, наверное, смеялась в душе, слыша от него это. Он увидел ее улыбку перед собой и не смог не улыбнуться сам. Хейнс. Жанин Шарлотта Хейнс. Она была достойным противником. Но это его особо не радовало. Ведь он не знал, что от нее ожидать сейчас. «Сейчас».